Глава 20 Нет, Джерон не забыл про меня. Гонец от него опоздал всего на 5 минут, и уже по официальной форме посланца я поняла, что на границе какие-то проблемы. Страж границы отдал мне письмо и книгу и сказал, что ему приказано дождаться ответа. В послании Джерон приносил извинения за то, что он не смог приехать. Непредвиденные обстоятельства вынудили его в срочном порядке выехать в пограничную крепость. Герцог предлагал также перенести занятия на завтра или любой другой день. Так куртуазно выражаться я не умела, но попыталась в ответном послании быть любезной. Уважаемый герцог Деревиль, прежде всего я хочу сказать вам искреннее спасибо за учебник по магии. Надеюсь, вопрос, вынудивший вас умчаться за границу в выходной день, решится быстро и благополучно. Обучение предлагаю перенести... На следующее воскресенье, если вам это, конечно, удобно. Благодарная вам за помощь, Катрин де Арманди». Письмо сложила в конверт, но за печатью в кабинет решила не ходить. Просто протянула конверт пограничнику и пожелала ему удачи. Изучив оглавление книги, я захлопнула ее и направилась к себе. «Оставлю на вечернее время». В комнате отложила учебник с письмом на стол и начала переодеваться и пока заплетала косу, пыталась разобраться в собственных чувствах. Обиды не было, но жуткое разочарование прочно обосновалось в груди. Почему? Неужели мне настолько запал в душу Джереон? Глупо и бесперспективно. Даже если отбросить наше неравенство, а герцоги стоят сразу после короля, в то время как веконты по положению чуть выше состоятельных купцов, наше совместное будущее невозможно. Мне нужен жених, который сможет уйти из своего рода и вступить в мой, приняв фамилию Арманди. Герцог не сможет этого сделать. Никогда. Поэтому лучше на корню подавить нелепые фантазии в отношении Деревиля и заняться делом. Тем не менее праздничный обед я решила не отменять, и против всех доводов рассудка опять устроила совместные посиделки. А после мы с Роландом съездили в деревню. Я снова переговорила с Виланами насчёт острижки овец. «Я понимаю, что вы хотите научиться обрабатывать шерсть, поэтому так легко согласились на мое предложение. И ничего не имею против этого. Осенью даже выдам вам в аренду прибор по отделению лонолина, но в качестве оплаты за полученные знания и аренду будете отдавать этот ланолин мне». Виланы поворчали для вида, но согласились съездила в гости и к пасечнику с подарками, десяток рожков с мороженым для детей, несколько банок разных сыров и пару банок сгущённого молока. Оказалось, они приступили уже к стрижке овец, чтобы завтра с самого утра привезти шерсть и начать ее обрабатывать. Ульрика обещала приехать на той же телеге. Уф, хорошо, что я помощникам сказала к восьми утра приезжать. Планировала с ними разобрать хлам в амбаре, но теперь этим нужно будет сегодня заняться. В итоге задерживаться у пасечника не стали, отбыли домой сразу. Уже в усадьбе озадачила Тима и Лукаша новым распоряжением, благо качели уже вчера установили, а сегодня с утра за песком на берег Орочи съездили. В отношении хлама сказала, то, что еще можно починить, оставить, что нельзя на дрова или выкинуть. На кухне обнаружила, что девушки решили не сидеть без дела, несмотря на то, что к понедельнику у нас уже была готова продукция. Фрида же с утра переехала в подсобку с новой печкой и уже начала творить новую партию мыла. Я же пока обдумывала, во что мыло упаковать. Заказать в типографии большие этикетки и в них заворачивать? Или сшить небольшие холщевые мешочки? Кстати, Раймонда во время генеральной уборки нашла две старые печати рода Арманди, и я придумала, как еще можно отмечать нашу продукцию. А сейчас я хотела проверить этот способ поэтому забрала шкатулку с печатями, несколько баночек и рюмок под свечи и серебристую краску. Уже в мыловарне отжала у Фриды пару брусков мыла для эксперимента. Завернув ручку печати, нагрела на огне ту часть, что отвечала за оттиск, и придавила ей мыло в центре бруска. Убрала через пару секунд. Буква «А» получилась расплывчатой, но вполне узнаваемой. «Ага». Осталось только форму для брусков более элегантную сделать. Со стеклянной тарой решила поступить проще, обмакивать в серебристую краску и оставлять оттиск на дне. «Почему не золотистый цвет? Так мы виконты вообще очень скромные люди». Выглянув в окно, заметила ребятню на детской площадке. «Давно они там?» — уточнила я у Фриды. «Так с обеда играют» ответила девушка, внимательно изучая узор на брусочке мыла. «А вы хотите в продажу отдавать мыло с этой отметкой?» «Естественно», — ответила я с улыбкой. «В качестве я не сомневаюсь, поэтому и не стыдно будет свою печать ставить. А вот с упаковкой надо еще подумать. Кстати, а почему такое ужасное мыло продается? «Почему?» «У алхимиков можно купить качественное мыло, но оно дорогое, и позволить его могут только богатые люди». Фрида грустно улыбнулась. «Бедные же для личной гигиены чаще используют воду, пропущенную через одну порцию золы. Волосы ополаскивают потом отваром растений, чаще всего крапива. А вот для стирки и уборки готовят щелок холодным способом». «Хм...», — протянула я задумчиво. «И в какую цену алхимики продают свое мыло?» «Говорят, что цены даже до золотого доходят» почему-то шепотом сказала девчонка. Я года два назад спрашивала из любопытства в лавке попроще, так мне цену в ползолотого озвучили. Я чуть не присвистнула от стоимости. «Надо будет купить один брусочек в городе и сравнить, прежде чем цену установить на наше мыло», — решила я в итоге. «Так, Фрида, ты запомнила, как оставлять оттиск печати? Или нам надо повторить вместе?» Девочка замялась, поэтому мы потренировались с проставлением печати на нескольких кусочках мыла. И тогда я со спокойной душой оставила Фриду дальше варить мыло. Сама же направилась на детскую площадку. С удовольствием отметила, что приёмыши уже оттаяли и бесились наравне со всеми. «Так, ребятня, а вы все уже баночки обклеили этикетками?» — строго спросила я, когда на меня, наконец, обратили внимание. Дети растерянно переглянулись. Ладно, даю еще вам 30 минут, а после мальчишки идут на кухню. А Тильда проверит свою сестренку. Вдруг зельме помощь нужна. Девчонка тут же ринулась в дом. Мальчишки же снова переглянулись и, понуро опустив голову, пошлепали на кухню. Я за ними следом шла, обдумывая на ходу их распорядок дня. О нем и сообщила уже в помещении. Утром разминка вместе с охранниками, потом завтрак. «Занятия, оранжерея, обед, 2 три часа на отдых и игры, а после уже нам будут помогать с этикетками». «А Тильде тоже надо будет зарядкой заниматься?» — спросил Кристоф. «Я задумалась. Отправлять заниматься вместе с охранниками девочку не хотелось». «Да, но мы с ней отдельно будем заниматься», — постановила я. «Надо ли сестер тоже к этому делу приучить?» И какую программу составить? Упражнения на гибкость, пару асан для позвоночника, пресс, приседания, прыжки и бег? Перспектива меня саму не радовала, да и времени на это нет. Поэтому на первую неделю оставим легкую разминку и пару асан. Бега в течение дня мне хватит за глаза. Пока же я увела Виту учиться дальше вязанию. Утром мы с ней начали мастерить берет, А вот после его завершения можно уже и за жилетку взяться. Пуговиц Тора мне вчера много выделила, уж не знаю, откуда у нее такое богатство. Плодотворно позанимались мы до самого ужина: и берет закончили, и спинку жилетки связали, и даже одну половинку переда почти завершили. Вите так понравилось, что она уговорила меня после ужина довязать жилетку. А потом и собрать воедино изделие. Причем вязали мы из ниток разного цвета, я из черной пряжи. Вита из белой, но результат у нас обеих вышел превосходный. Оставила девушку зарисовывать схему, а сама решила, наконец, за книгу взяться. Но едва я добралась до учебника, как в дверь кто-то тихо поскрёбся. Оказалось, это Алоис решил меня навестить. Соскучился. «Да, я стараюсь, несмотря на занятость, выделять время и на общение с племянниками, но им этого мало». Вот сейчас, например, малыш попросил рассказать ему снова сказку о Шреке. «Точно хочешь именно ее? Я могу и другую рассказать», — предложила я с улыбкой. «Тоже очень интересную». Глазки Алоиса тут же загорелись предвкушением, и, ухватив за руку, он потащил меня к себе в спальню. «Стой, а мы Роланду не помешаем?» — спросила я с беспокойством. Он сегодня наравне со всеми помогал разбирать хлам в амбаре, поэтому устал так, что за столом практически клевал носом. «Нет, не помешаем». А в комнате меня ждало целое собрание детвары. И Мотька, и Кристофер, и Тильда. Все они уселись на кровать Алоиса и сейчас с нетерпением ждали новой сказки. Я переглянулась с Роландом. Вообще, я всерьез рассчитывала, что Алоис быстро заснет. заснёт. Ребята, «Так дело не пойдет, начала я решительно. Алоис, в кровать ложись». Кристофера положила вальтом к нему же, а Мотьке и Тильде сказала устроиться на стульях. Роланд же предложил их на свою кровать устроить, а он пока посидит на стуле. Удивилась немного его щедрому предложению, но отказываться не стала. Устроилась рядом с ними на стуле и начала рассказывать диснеевскую русалку. «С печальными сказками не буду их знакомить из принципа. Чудеса должны приносить радость. Я видела, что дети боролись со сном, но уже через полчаса все четверо сопели. Роланд помог мне всех доставить до собственных кроваток. Люлька Анылии была пуста, поэтому я тихо постучалась в комнату Гзельми с Ерсом. Она уложила обоих младенцев в одну люльку и сама готовилась ко сну. «Анылии точно не помешает?» — уточнила я. Зельма уверила, что так даже удобнее, ведь по ночам малютку тоже надо кормить. «А как Ерс к этому относится?» «Да привык уже он», — ответила Зельма. «Что один ребенок, что два, разница небольшая. А здесь, по крайней мере, его брат с супругой не возмущаются насчет ночных криков. Самим еще детей всеслышащие не послала, поэтому и уверена, что детский плач обусловлен моими кривыми руками». «Вы поэтому о своем жилье задумались?» — уточнила я. — И по этой причине тоже, — подтвердила Зельма. И в этом ответе так и чувствовалась и недосказанность, и желание выговориться, но не в коридоре же это делать. — А хотите чаю? Мне Тора недавно принесла пару кружек и хлеб со сгущёнкой. — А муж твой? — Так он сегодня ночью дежурит. Согласилась и за чаем расспросила об остальных причинах. Ерс был младшим сыном в семье, а Зельма была практически бесприданницей, и первое время в новой семье жутко стеснялась старых платьев. Вот остальные женщины и решили, что ей можно понукать, и начали сваливать на нее самую трудную и неприятную работу. В итоге, когда она все же решилась рассказать всё мужу, было уже поздно что-то менять. Меня порадовало, что Зельма понимает, что в этой ситуации есть и ее вина. Да и вообще, в принципе, мне эта молодая женщина импонировала. Но вот слова про небольшое преданное удивили. Оказалось, она из другой деревни, которая принадлежит барону Дальсора. Я, пользуясь случаем, расспросила про житьё на его землях. Оказалось, что рента там в два раза выше, чем у меня, да и с дровами там туго. Барон запрещает даже хворост собирать бесплатно. В итоге проговорили мы почти до полуночи, поэтому у себя я успела всего пару страниц прочитать. Как поняла, что меня уж рубит, а впереди довольно непростая неделя. Поэтому я решила отложить книгу до завтра. Утро, по-моему, наступило слишком рано. Новые работницы, две будущие вязальщицы и два кулинара, прибыли с телегами с молоком и молочными продуктами. Отправила их изучать договора, пока сама контролировала выгрузку. Следом приехал Тедерик из города, старый. Наблюдала и погрузку нашей продукции, которую помощник купца оплачивал сразу. Гурт помощников из семей, которые содержали овец, прибыл как раз к завершению наших расчетов. Оставила их во дворе и, выловив Тима, обозначила ему необходимый фронт работ. Растянуть новые рыболовные сети — Одну в амбаре на высоте чуть выше метра от пола, а вторую в небольшом саду между деревьями. Листья там только проклевываются, поэтому тени совсем немного. А также растереть старые гобелены во дворе и на них сгружать поступающую шерсть. Три отдельных куча. Сама же в это время поговорила с работницами, собрала подписанные договора и проводила их к рабочему месту. У мастериц было собрание в тот момент, когда я к ним зашла. Вита показывала новые схемы вязания метенок, объясняя непонятные места. Тора же объясняла придуманную мной схему подсчета. На листе я расписала ежедневный план, то есть под сгущенкой я нарисовала 24 звезды в два ряда. Каждая звезда — это 5 единиц продукции, причем подваренную сгущенку сделала красные звездочки. 100 банок для поставок, 20 для мороженого. Таким же образом обозначила баночки с мороженым и прочими продуктами. Задорисованные угольками, то есть сверхплана, звездочки, будет отдельная плата по итогам недели. Всё утро до завтрака убила на это художество. После того, как закончила с новыми работницами, сбегала к себе за артефактом для отделения ланолина. И когда снова вышла во двор, увидела Ульрику и уже разгружаемую телегу с шерстью перехватив Хаггана, попросила принести тазы и гребни с кухни. Уточнила, кто старший среди прибывших, и коротко познакомилась с женой одного из инициаторов затеи с приобретением отары овец. «Так, первый этап. Сортировка и избавление от крупного мусора путем вычесывания этими гребнями». Начала я объяснять Удрике и Карле, и сама направилась к шерсти, чтобы на примере показать, как это делать. Мимоходом заметила, что остальные помощники тоже подтянулись к нам. Не стесняемся, располагаемся поудобнее прямо на гобелене. Первую партию будем все вместе сортировать и вычесывать. Более грубую шерсть пока откладываем на отдельный гобелен. Хорошую шерсть после вычесывания складываем в тазы и относим вот к этому артефакту, Хагна и Руперту попросила помогать мне с артефактом, ведь после первых трех запусков нужно будет показывать следующий этап работы. Двух парней попросила таскать тазы с шерстью, а потом и с водой. И карусель завертелась. К приезду первой телеги из деревни мы рассортировали большую часть первой партии. Отстирали и уложили сушиться примерно пятую часть шерсти. Подзарядив накопители в артефакте, я решила проверить остальные отрасли моего хозяйства. Начала с кухни. Раймонда занималась сегодня майонезом, она еще вчера освоила блендер. «Через час уже надо начинать готовить обед», — напомнила я ей и отправилась дальше. У Торы и Увиты все было хорошо. Проверила и Фриду. Ей понравилась идея с маленькими холчевыми мешочками под мыло, И пока жир с щелоком варились на плите, она их и шила. Подумав, решила проведать и детей. Как ни странно, они вели себя прилично. И если Кристофер и Тильда выводили свои первые буквы, то Алоис с Матисом уже писали слова под диктовку Роланда. По дороге обратно завернула к Зельме с младенцами. Самые маленькие обитатели поместья чувствовали себя замечательно и уже чему-то улыбались. На улице поправила платок, повязанный косынкой на голове, и, оглядывая творящуюся суету, с удовлетворением заметила даже слаженность действий. И тут же увидела, как одна девица начала по привычке жулькать шерсть, как белье в тазу. Подошла к ней и терпеливо снова показала, как правильно стирать. — А почему именно так? уточнила она обиженно. «Потому что иначе вы после сушки замучаетесь расчесывать спутанную шерсть», пояснила я. И снова влилась в коллективную работу, подсказывая и показывая, где и контролируя работу. Вернувшись к артефакту, отметила, что выход ланолина вполне приличный. Но сам воск получился не чистым, а с частицами грязи. Надо будет позже очистить его» проверила ту шерсть, которую разложили первой на просушку, и поняла, что нужно еще минимум пару часов. И так дальше по кругу. В какой-то момент увидела играющую в догонялке ребятню. Все бы ничего, но играли они во дворе среди работников, мешая им. Выловила, кого получилось, а получилось схватить Алоиса за одно ухо, а Кристофера за другое. «Так, и что мы тут делаем?» «А уроки закончились», начал Алоис. И в оранжереи мы все полили. «Хорошо. Но зачем же остальным мешать работать? Идите играть на площадку». Я указала кивком на нее, разворачивая детишек, все так же удерживая их за уши. И в этот момент заметила новое действующее лицо. Герцог собственной персоной пожаловал к нам в усадьбу и сейчас в некотором замешательстве осматривал внутренний двор. Подавив малодушное желание куда-нибудь спрятаться, я нервно улыбнулась, встретившись с ним взглядом. «Женщина всегда должна выглядеть привлекательно. Это явно сегодня не про меня». Джерон улыбнулся, не заметив моего замешательства, и направился ко мне. «Тильда!» — позвала я девчонку нервно, отпуская пленников на волю. «Назначаешься главной среди мальчишек. Основное условие — не мешать во дворе» а там хоть всю усадьбу переверните с ног на голову». Судя по смешинкам в глазах Даревиля, мои слова он услышал. Суматошно сдернула платок с головы и тут же мысленно обругала себя за этот жест. «Доброго дня, Катрин», — ласково произнёс Джерон. «И вам, светлого денечка? ответила я и не смело улыбнулась. Даревиль поморщился и предложил. «Называйте меня по имени, Катрин». «Что вы здесь делаете?» — спросила я, проигнорировав предложение. Я стучался в парадную дверь, но мне никто не открыл, поэтому пошел на шум. С легкой улыбкой ответил он. Но я продолжала смотреть на него вопросительно, и Джирион продолжил уже вполне серьезно. Мне было совестно за вчерашнее, и я подумал, что хотя бы час в обеденное время мы сможем потратить на обучение. Вот ты приехал. Я растерянно оглядела двор. «Да, я помню, что вы говорили про собственную занятость, но, честно говоря, не ожидал такого грандиозного размаха». Я кисло улыбнулась и посмотрела в зеленые глаза. «Одну минуту, подождите здесь. Я попробую выделить время на обучение. Не зря же вы ехали в такую даль». И торопливо направилась к кульрике, которая вместе с сыном заправляла новую партию шерсти в артефакт. Ульрика, вы справитесь здесь без меня ближайший час. Ульрика растерянно моргнула и после паузы неуверенно кивнула. Если будут какие-то трудности или проблемы, пошлешь сына в мой кабинет и посмотрела в глаза Хагана. Только не забудь постучать, а то меня магией будут учить. Не хотелось бы, чтобы ты пострадал зря от неверно созданного заклинания. Хаган тут же закивал головой. Подумав, я добавила. «И предупреди Раймонду, что к нам герцог пожаловал, и, скорее всего, он останется на обед, и племянников моих об этом тоже предупреди». Я же, оглядев ещё растворящийся во дворе бедлам, направилась к герцогу.